Издательство Лайкбук. Терри Обратная перспектива. Посвящается всем женщинам, которые однажды почти сдались. Никогда не забывайте. Вы гораздо сильнее, чем думаете, а ваша боль может стать мощнейшим оружием. Пролог. Начало кошмара. Их громкий смех затихает вдалеке, и я, наконец, делаю вдох, не боясь, что мое шумное дыхание может выдать укрытие, в котором прячусь. Осторожным движением прикасаюсь к месту на щеке, где пламя от удара обжигает кожу. Снова будет синяк. Но куда сильнее беспокоюсь не об этом. Теперь они расскажут директрисе, а она Генриетте. И этот круговорот никогда не завершится. Я не хотела красть у норы ее яблоко. Но практически три дня без еды способны превратить даже самого благопристойного человека в вора. Живот скручивает только уже не от голода, а от досады. «Почему, почему я такая глупая?» Слезы наворачиваются на глаза, но им не суждено пролиться. Мой всхлип прерывает резкий удар бейсбольной биты, прилетающий в окно грузовика, за которым я сижу на холодной земле, дрожа от страха и боли. «Вот ты где, дрянь! Выходи, иначе в следующий раз это прилетит тебе в голову!» Злоба в голосе норы пропитывает воздух ядом, и становится настолько ощутимой, что толкает меня вверх, заставляя подняться на нетвердые ноги. «Забери. Я не ела его», — шепчу, вынимая из кармана спелый плод, блестящий на солнце. Во рту должно бы пересохнуть, но наоборот скапливается слюна. Я так голодна, что нет сил стоять прямо. «О, ты сожрешь его! Не переживай!» Рот Норы растягивается в зловещей улыбке, когда она толкает биту в мою сторону, заставляя убрать протянутую руку, в которой по-прежнему зажато яблоко. А мы посмотрим. Ехидные смешки раздаются вокруг, и подруги Норы обступают меня со всех сторон, тесня к ржавому забору автомобильной свалки. Начинаю ненавидеть себя еще больше за это глупое импульсивное решение, подтолкнувшее меня взять чужое. «Пожалуйста, просто забери его», — почти умоляю, пробегая глазами от человека к человеку, но ни один взгляд, направленный в мою сторону, не содержит и капли сочувствия. Лишь ничем не прикрытую злобу и желание причинить боль. Можно ли еще сильнее сломать человека, который и так уже потерял все? Оказалось, что да.